Глава 44. Экспериментальный яд Когда мы закончили с перевязкой мяса, то отправились в пещеру. Чёрная ящерица начала осматривать пещеру, а после небольшой прогулки она посмотрела на меня и погрузилась пальцами в мех ковра. Ксесса. Она прилегла на ковёр и уснула. Это понятно, трудно было нести куски больше своего тела и после кровотечения. Для меня это было гораздо проще. Гав. Небольшим криком и жестами, указывающими на ковёр, я думаю, она поняла мои намерения. она наслаждалась ощущениями от ковра, а после села, сложив ногу на ногу, закрыла глаза и вздохнула в её стиле. Кис. Для неё, живущей в дикой природе, она довольно быстро адаптировалась. Она находится в доме другого существа и кажется такой беззащитной. Может, это влияние ее хитрости? Нет, просто ее доверие ко мне стало намного больше. После битвы за жизни смертельных опасностей она признала меня. Я продолжил резать мясо серых волков, разделив на то, что будем есть сейчас, и то, что на запас. Я смешал мясо с солью в большой кастрюле. Я подготовил горшок с углями. Рядом со входом в пещеру я начал жарить мясо на гриле, но не слишком сильном, чтобы не испортить мой дом сажей дымом. В будущем, думаю, нужно будет сделать камин и дымоход. Правда, будет страшно, если после того, как я сделаю отверстие, то пещера рухнет. Также мне нужны стулья и стол, нужно украсить свой дом. Глина все еще оставалось, но не очень много. Нужно найти способ как-то развести ее с почвой. Нужно узнать, какие пропорции и что лучше всего подходит. Есть и другая причина, почему я не хочу её смешивать. Магическая почва Рукемия. Ранг Би+. 500 лет назад появился алхимик Рукемия, который был первым человеком силы дьявола, создавший магическую глину. Сущность зверя, хранящуюся в глине, можно использовать для создания демонических существ. После смерти Арукемии много зверей утратили свою магическую силу и форму, но есть и те, кто сохранил свой облик глиняных фигурок. Таких осталось немного. Удивительно, что тот медведь из глины был очень редким монстром. Глину, которая содержит магию, лучше использовать без примесей. Тогда она будет лучше и надежнее. Глина становится очень важной для жизни. У меня еще есть пространство в доме, так что нужно планировать, как его заполнить. Я сделаю камин, дымоход, стул и стулья, но мне нужно поохотиться на медведя. Кроме того, есть чёрная ящерица, которая сильно в охоте, так что эффективность вырастет. Пока она спит, нужно запечь для неё мясо. Повезёт, если она не обжора. Правда, у нас ещё есть запас сушёного мяса. Жалко, что наше сушёное мясо продолжают воровать, но хорошо, что там есть и ядовитые куски. Высыпая уголь на землю и разжигая всё детским дыханием, я начал готовить мясо серого волка. Я погасил пламя, а когда огонь утих, я убрал за собой и сложил уголь в горшок. Вернувшись в пещеру, я взял побольше соли и перца для мяса на гриле. Возможно, в будущем я смогу наслаждаться едой из человеческой деревни. Проснувшись от пикантного запаха жареного мяса, черная ящерица начала обливаться слюнями, которые медленно стекали по ее телу. Ха-ха, так ты сильно проголодалась? Помахивая мясом, я наблюдал, как приближается ящерица. Съест или нет? Я решил накормить ее сушеным мясом, которое было приготовлено для обезьян, в качестве эксперимента. Но она продолжала смотреть на меня сияющими глазами. Ей не важно, какое это мясо. Будет ли она? Ящерица же обладает уникальным телом, которое способно нейтрализовать яд. Поедая ядовитые грибы, обладая способностью к нейтрализации ядов, ее не должно это волновать. Потому я решил накормить ее ядовитым маринованным сушеным мясом. Будет хорошо, если ее яд использовать для убийства надоедливых обезьян. Проклиная обезьян, я решил не использовать слабый яд грибов. Основным ядом станет яд нашей ящерицы. Мне было очень жалко выкинуть плоды своих экспериментов, поэтому я решил смешать их вместе. Смотря на ее радостное лицо, которое наслаждалось моим мясом, во мне начала зарождаться обида на ее обжорство. Будет замечательно, если токсины будут уравновешены. Чтобы использовать яд, я засунул руку в горшок и макнул туда палец. Но прекратил, как только мой палец стал очень горячим. Моя рука начала бледнеть на кончиках пальцев. Навык сопротивления к яду. Уровень повышен с 4 до пятого. Уау! Я пнул горшок и начал орать со всей силы. Горшок разрушился. Я сильно отравился. Этот яд настолько ужасающий. Почему она так спокойна? Что ты собралась делать? Кис-сы… Привлеченная моими обесцвеченными кончиками пальцев запрыгнула ко мне на плечо. В этот момент жар начал исчезать. Кажется, она нейтрализует яд в моем теле. Фу… Фу… Отличная работа, лачерта! Я думал, что умру!